Глава 15. Таверна. «Господин, почему вы так уверены, что человек, умеющий менять внешность, захочет выглядеть уродливее, чем на самом деле?» Гусян всегда задавал вопросы, когда чего-то не понимала. «Независимо от красоты или уродства, черты лица всегда гармонируют со строением тела», – лениво пояснил Ваньки Син. «Стоит хоть что-то изменить, и гармония нарушится». «Если сделаешь себя красивее, на тебя станут чаще смотреть и скорее разоблачат. Уловила?» Стоял полдень, они втроем шли по главной улице, и вокруг вовсю кипела жизнь. сдержанный Джоу оставалось оставалась безупречной. Он прекрасно слышал диалог спутников, но притворился глухонемым, игнорируя пытливые взгляды Вэньки Сина. Лишь на последних словах удивленный Джоу невольно оглянулся, мысленно отметив, что Вэньки Син умеет делать выводы. Мимолетное внимание только подстегнуло этого болтуна, и поток рассуждений полился еще вдохновением. Искусство маскировки весьма разнообразно. Некоторые умельцы лобко закрашивают лица. Это занятие требует особой тщательности, ведь малейшая ошибка сразу становится заметным. Сделать маску неотличимую от человеческой кожи гораздо труднее. Этот способ намного надежнее, но изготовитель должен быть большим мастером своего дела. Заканчивая свою речь, Ваньки не сводил проницательного взгляда с одного такого мастера. Гусян явила похвальное стремление к практическому обучению и прямо посреди улицы полезла ощупывать лицо Джоу Цзышу. Тот и не пытался увернуться. Пальцы Гусян были мягкими, а от ее рукавов исходил легкий и свежий аромат, который мог принадлежать только девушке. Джоу Цзышу легко рассмеялся и позволил ей делать, что захочет. Еще неизвестно, кому из них больше повезло. «Ты что-нибудь обнаружила?» Мягко и участливо спросил Джоу Дзышу, выждав, пока пройдет побольше времени. Гусян с досадой потрясла головой, полное сомнений. Она повернулась своему хозяину. «Господин, мне по-прежнему кажется, что его кожа настоящая. В том-то и суть!» – не смутился Ваньки Син. «Однако, нельзя постоянно носить на лице маску из настоящей кожи. Ее придется снимать время от времени, чтобы собственная кожа могла отдохнуть и подышать». Я хочу поглядеть, сделает ли он это или нет, потому и не упускаю его из видом». На лице девушки отразилось восхищение. «Господин, вы потратили столько сил на выяснение этого вопроса вместо того, чтобы беззаботно развлекаться со своими красавчиками? Если он красавец, я не потерял ни мгновения, как раз наоборот, отозвался позвался Ваньки Син. Поразмыслив немного, Джоу решил, что в этот раз не может смолчать. «Когда это я успел с тобой поразвлечься?» «Не успел». «Но в будущем мы все наверстаем», – утешил его Ваньки Син и, протянув руку, коснулся щеки Джоу Дзышу. «Когда я дотрагивался до кожи на твоем плече, ощущение было совершенно иным. Хм...» Джоу Дзыша отпрянул и отбросил его руку. Недовольно вздернув бровь, Ваньки Син указал на гуся. «Почему это ей можно, мне нельзя? Если бы ты выглядел, как она...» «Мог бы касаться моего лица сколько угодно», – заверил Джоу Джишу, неторопливо расправив рукава своих лохмотьев. «Я бы без сожаления не снял с себя все это и позволил тебе трогать, что захочешь». До этого момента Гусян считал Джоу Джишу благородным, добрым бродягой, который на свою беду подвернулся ее развратному господину. Про себя девушка даже сочувствовала бедолаге, но теперь Гусян поняла, ее господин и этот нищий были птицами одного полета. Совершенно неудивительно, что они спелись. Возможно, встреча этих двоих была даже к счастью. Если они займутся друг другом, мир будет избавлен от пары великих бедствий. Венкисин с непроницаемым лицом повернулся к своей спутнице и вполголоса приказал Асян, немедленно заблудись где-нибудь. Асян невинно моргнула. А? Господин, где это мне следует заблудиться? Венкисин отвернулся, сцепил руки за спиной, будто не мог больше выносить ее общество. «Небо и земля необъятны», — бросил он. «Можешь отправиться куда угодно, кроме Дунтина». После долгого умолчания, глупо хлопая глазами, Гусян выпалила. «Господин, вы что, ревнуете?» Венькисин бросил на нее суровый взгляд. Гусян вмиг все поняла и шлепнулась я по лбу. «Черт бы вас побрал! Глупый рот, глупый язык! Почему вы всегда мелите лишнее? Почему вечно рубите правду? Почему вы... Асян Гусян. Охнула и пошла прочь, продолжая бобнить себя под нос. «Ладно, ладно, я потеряюсь, уже потерялась. Не волнуйтесь, господин, я уберусь как можно дальше. Так далеко, как получится. Может и трудно найти трехлапую жабу, но не мужчину. Если вам кто нравится, господин, разве я положу на него глаз? Да не в жизнь. Вы двое, просто продолжайте свой путь, пожалуйста. Не смущайтесь из-за меня, занимайтесь своими делами». Она так и скрылась из виду, не переставая ворчать. С живейшим интересом, наблюдая за перепалкой, служанкой и господина Джоу Дзишу, был несколько озадачен словами, кроме Дунтина. В них крылся тайный смысл, но какой? С уходом гусян поведение Ванькисина резко изменилось. Он демонстративно кашлянул, <coughs> протянул руку в приглашающем жесте. Джоусю, позволишь разделить со мной трапезу? «Если я откажусь, этот прилипала все равно не отстанет, а если я соглашусь, он заплатит за мою еду», – рассудил Джо Цзышу и благосклонно принял предложение. Вэньки Син сам, им, что ни на есть, удовольствием двинулся вперед, указывая дорогу. А Джоу Дзишу погрузился в самокопание, вспоминая дни, когда он призрачной тенью скользил по императорскому дворцу, как будто с тех пор прошла вечность, когда Джоу Цзышу носил сапфировую парчевую мантию занимался кровавыми делами в таинственном месте – Полном цветущих слив, совершал безжалостные убийства, но не терял изящность манер. С каких пор он стал таким бесстыдным и наглым? Поглядев на спину Венкисина, господин Джоу пришел к следующему выводу: С кем поведешься, от того и наберешься. Джоу Дзышу и Венкисин устроились за столом в таверне. Оба умирали с голоду, поэтому поглощали блюдо в полном молчании, словно боялись, что еды не хватит. Их палочки время от времени соприкасались, начиная яростной схватки из-за куска свинины или курицы. Первый – любитель вкусно поесть. Второй – любитель бесплатно поесть. Они превратили стол в полномасштабное поле битвы с обнаженными бамбуковыми кинжалами. Во время краткого перемирия, когда тарелки на столе пустели, а новые блюда еще не подали, Венки Син с радостной ухмылкой глянул на Джолдзишу. Приятно встретить достойного соперника, даже пища стала вкуснее. Смирив его полным презрением взглядом, Джо Дзишу подумал, «Ты что, родился в год петуха, когда получаешь удовольствие от борьбы за еду с одной миски?» В этот момент на нижнем этаже поднялась суматуха. Подавальщик громко глумился. «Эй, молодой господин, я гляжу, ты говоришь и одеваешься, как благородный. Так почему убегаешь, не заплатив? Твоя долговая расписка мне даром не сдалась. Ты, наверное, книжек перечитал? Позволь спросить, в какой школе растят таких умников?» «Говоришь, обещания, данные чернилами, ровно деньгам? Ха!» Толпа вокруг рассмеялась. Ванькисин повернул голову, чтобы посмотреть на эту сцену. И, потирая подбородок, пробормотал. «Хм, симпатичный!» Джоу проследил за его взглядом. Внизу стоял взволнованный, раскрасневшийся молодой человек в темно-синем пау, с привязанной к поясу флейтой. На первый взгляд наряд юноши казался скромным, но при детальном рассмотрении легко было заметить изысканность материала и отделки. Флейта Сяо, вырезанная из цельного куска прозрачного нефрита, тоже была прекрасна. Даже на навскидку можно было определить, что музыкальный инструмент стоит целое состояние. Джолзышу почувствовал нечто знакомое в облике этого молодого человека и тихо рассмеялся. «Что тебя развеселило?» – спросил Ваньки «Этот умник!» «Пытается не привлекать чужого внимания, но делает это ужасно», — объявил Джоу Цзышу. «Он нарядился так изящно, что дальше некуда, напомнил мне одного старого знакомого». Пока Джоу Цзышу предавался воспоминаниям, виновник скандала в отчаянии поднял взор ко второму этажу и скользнул взглядом по их столику. В окружении гомонящей толпы юноша порядком растерялся. Джо Цзишу покачал головой. Его знакомый с прошлой жизни являлся наследником самой влиятельной семьи в столице и мог позволить себе любой предмет роскоши, драгоценности или диковинку. Он никогда бы не оказался в такой удручающей ситуации. Пользуясь случаем, Джо Дзишу подзадорил Венкесина. Благодетель Вэйн подвернулась прекрасная возможность сделать доброе дело. Ванькисин, все это время, испытывающий, наблюдавший, за своим спутником ощутил легкий толчок ногой под столом, едва заметно вздрогнув, машинально потянулся за пазуху. Твоя правда, пробормотал он, нельзя бросать красавца в беде. Несколько раз похлопав себя по груди, Ванькисин замер с довольно дурацким выражением лица. Джо Сюн, «Хм? -м. что если ты сам выручишь несчастного? помявшись, предложил Ванькисин. «Я уже сотворил много хорошего в жизни. Нет необходимости красть твою возможность». Джоу Дзышу широко ему улыбнулся. бенкисин отбросил притворство и вздохнул, поникнув плечами. «Помнишь, по дороге сюда я помог одному очаровательному молодому человеку, который споткнулся и упал? Он улыбнулся мне точно так же, как и ты сейчас. Такой милый. Эх, разве мог я предположить, что она окажется карманником?» Жолдышу, неверище приподнял бровь и тут же решил про себя, что обязан поупражняться в бесстыдстве, иначе непременно проиграет человеку напротив. Чуть поразмыслив, он придвинул к себе рукав выньки Сина, тщательно вытер об него пальцы, затем достал из своего кошелька серебристый слиток и перекинул через перила. Слиток приземлился точно на голову подавальщика, Шокированный служака приготовился поднять крик, но мигом умерил, праведный гнев осознав что получил больше положенного. «Запиши долг молодого господина на мой счет!» – вальяжно бросил Джоу Дзышу. Подавальщик проворно подобрал слиток и удалился. С поклоном. Молодой человек в синем с признательностью посмотрел на Джоу Дзышу и помчался к лестнице, дабы лично выразить почтение. Джоу Дзышу указал на опустевший стол и строго предупредил Ваньки Сина. «Доброе дело с меня, обед с тебя». «Будешь должен пару серебряных лянов». «Могу и уплатить телом», — вполголоса полголоса взмолился Ванькисин. Джоу Цзышу ответил невозмутимой улыбкой. «Прошу прощения, я пока не выработал столь утонченный вкус». Когда молодой человек поднялся наверх, два щадья ада скрыли хитрые улыбки и приняли самый благопристойный вид, какой только возможно, словно они и впрямь были самоотверженными героями в любой миг, готовыми прийти на помощь к страждущим. Юноша низко поклонился и представился. «Меня зовут Цао Вейнин. Пожалуйста, примите мою глубочайшую благодарность за вашу помощь!» Вэньки и Джоу Цзышу ответили в унисон. «Не стоит упоминаний, молодой господин Цау, не нужно формальностей. Подивившись необычной синхронизации, они мгновенно переглянулись. Джоу Цзышу кашлянул и первым отвел взгляд. «Пожалуйста, молодой господин Цау, садитесь, мое имя Джоу Сюй, а это...» Вэньки син, приветливо кивнул его спутник и скромно подвинулся к дальнему концу стола, всем видом и поведением, являя образ приличного господина. Еще раз поблагодарив обоих, Цао Вэйнин без дальнейших церемоний сел рядом. Как оказалось, он являлся учеником за закрытыми дверями школы меча Цинфэн. Это был его первый выход в Дзяньху. К сожалению, Цао Вэйнин разделился за своим Шишу и случайно столкнулся с вором, из-за чего и попал в неловкое положение. До того, как Джоу Дзишу протянул ему руку помощи, юноша считал, что совсем пропал. Теперь даже невзрачное болезненное лицо спасителя не могло поколебать уверенности и Нина в том, что он встретил прекрасного человека. Использование ситуации в своих интересах было сильной стороной Джоу Дзышу, Исключая Ваньки Сина, его талант, собеседника, действовал на всех нормальных людей. Всего несколько фраз, и Цао Вейнин уже чувствовал себя так, словно они старые друзья, выбалтывая все, что шло ему на ум. «Я сопровождал своего школьного дядю на собрание в Дунтине. Недавно мы проезжали в ладине Джао и услыхали, что в поместье стряслась беда. Мой Шишу задержался, чтобы предложить помощь герою Джао, поскольку они давние друзья. Теперь я должен своевременно прибыть в Дунтин и принести главе Гао извинения за опоздание Шишу». «Собрание в Дунтине, вежливо удивился Джоу Цзишу. Именно Цао Нин охотно углубился в пояснение. «Знает ли Джой Сюн о резне в клане Джана? Это не единственное странное происшествие. Дорогой я слышал, что несколько дней назад старейшина школы Тайшань таинственным образом умер в своей комнате. В ту же ночь были убиты три самых опытных ученика его школы. Эта трагедия очень похожа на то, что случилось с Джанами, Глава Джао дал убежище молодому господину Джану, который чудом выжил при погроме. От Джан Лина все узнали, что его родное поместье уничтожили призраки, которым запрещено спускаться с хребта Цинджу. Вот почему герой Гао Чун разослал письма Сотиском знака чести. Всеобщий сбор объявляется в Дунтине. Все герои Дзян Ху съедутся, чтобы обсудить уничтожение долины призраков. Джоу невольно посмотрел на своего спутника, но Вэньки Син был так очарован рассказом молодого человека, что даже переспросил «Неужели все это правда? Чистейшая правда?» – покивал цао Вэйнин. «Шишу у я должны были присутствовать на собрании по приказу нашего Шифу». Было очевидно, что юноша впервые окунулся в настоящую жизнь. Он отвечал на вопросы, которые ему даже не задавали. «Джоу Сюн, ты ведь копишь добрые дела?» – уточнил Вэньки Син. Как насчет того, чтобы последовать за нашим молодым братом на собрание героев? Нет больше добродетеля, чем борьба со злом во имя справедливости. Джоудзишу опустил взгляд и сделал хороший глоток вина. Он очень сомневался в мотивах Вэньки Сина, но Цао Вейнин воодушевленно хлопнул в ладоши Отлично сказано, Вэнсю: Воистину нет дела достойней борьбы со злом. Я вижу, что вы благородные люди, и мы можем стать хорошими друзьями. «Так что нам мешает вместе отправиться в Дунтин?» «Ха, святая простота!» Цокнув языком, подумал Джоу Дзышу. «Это было бы честь для нас!» Просиял Ванькисин.